Номер 24. Байка «Все в твоих руках». Давным-давно в старинном городе жил мастер, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался, а есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа. Он пошел на цветущий лук, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к мастеру и спросил «Скажите, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая?» Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил «Все в твоих руках». Мораль. Хитрость — образ мыслей ограниченных людей и очень отличается от ума, на который по внешности походит. Эммануил Кант Комментарий Человек – существо гордое. Собственное эго часто заставляет его пытаться доказать несовершенство и несостоятельность окружающих, чтобы таким образом возвыситься самому. В ситуации выбора быть счастливым или правым именно гордыня может склонять ко второму. Недаром в христианстве она признана смертным грехом, ибо она и есть прямая дорога к смерти. Однажды старик решил открыть своему внуку одну жизненную истину и сказал он ему. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, гнев, отчаяние, страх, обиду, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, гармонию, мир, любовь, надежду, истину, доброту и помощь.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 агрессия, конфликтность, поиск и любовь к справедливости.